Сцена третья. Помфридский замок. Входит Рэдклиф со стражей, ведущий Риверса, Грея и Вогана на казнь. Для тех, кто уже забыл, напоминаю. Ричард Рэдклиф, рыцарь приближённый Ричарда Глостера. Риверс, брат королевы Энтони Вотвиль. Грей, Ричард Грей, один из сыновей королевы от первого брака. Воган, сэр Томас Воган. пожилой рыцарь-сторонник Вуддилов. Рэдклиф указывает место, куда следует выводить узников. Что ж, сэр Ричард Рэдклиф, сегодня ты увидишь, как умирают за долг, честь и верность королю, говорит Риверс. Вы, проклятая шайка кровопийц, кричит Грей. Боже, убереги от них маленького принца. Вам жизнь так отомстит, взвойте! сурово предупреждает немолодой воган. Но Рэдклиф сохраняет хладнокровие. Кончайте базар, ваше время вышло. Риверс произносит короткий монолог о Помфрите, кровавой тюрьме со стенами, которой пролито много крови, в том числе и королевской, имев в виду убийство короля Ричарда II, которое произошло именно в этом замке. Грей считает, что на них пало проклятие, наложенное Маргаритой Анжуйской за то, что они помогали Ричарду Глостеру в убийстве её сына Эдуарда Вестминстерского. И снова этот каверзный вопрос о том, кто же всё-таки убил принца. Никак автор пьесы не определится окончательно. Риверс добавляет, что Маргарита прокляла заодно и самого Глостера и Бекенгема и Гассингса. И выражает надежду, что Господь ничего не забудет и их тоже покарает. Рэдклиф торопит приговорённых, время идёт, пора расставаться с головами. Узники обнимаются и прощаются до новой встречи в небесах. Уходят на казнь.